Глава 34. Клэр. Баронесса Розалинда фон Райман прибыла в замок, чтобы повидаться с мужем, и была немедленно отправлена в комнату, где ее дожидался капрал Прессен. Я подошла туда через несколько минут и провела с бывшей свекровью больше часа. Я давила и уговаривала, но, увы, все наши старания были бесполезны. Баронесса отказывалась говорить, просто сидела, молитвенно сложив руки и молчала. А приказать ее пытать я не могла. Все же стопроцентной уверенности в ее вине у меня не было, а судебные ошибки существовали всегда. Скажу больше, у меня даже не хватило духу отправить противную тетку в тюрьму». Баронессу заперли в одной из гостевых комнат. За дверью всегда и днем, и ночью стояла охрана. Бывшие свекрови категорически запретили разговаривать с прислугой. Охрана следила за этим строго, и я с чистой совестью оставила ее там дожидаться приезда Освальда. Может быть, это было и не слишком честно, сваливать на него такие проблемы. Но я искренне не понимала, как решить судьбу Розалинды. И бароны-капрал и прессан утверждали, что даже в пытках нет необходимости. Достаточно отправить баронессу на пару недель в тюрьму, в камеру под замок. Посидев там в прохладе, без света и нормальной еды, волю повоевав с крысами, баронесса перестанет молча шевелить губами, делая вид, что молится. Она начнет рассказывать все, что знает. И я понимала, что бароны-капрал правы, но так и не собралась с духом надавить на бывшую свекровь. Беременность моя проходила довольно легко и приятно. Все чаще и чаще малыш радовал меня тем, что мягко толкался в животе. И, судя по всему, чувствовал себя замечательно. Вообще беременность стала чем-то вроде кокона, который защищал меня от всяких внешних неприятных вещей. Я просыпалась утром в хорошем настроении, завтракала травяным взваром, яблоками и кусочком зернового хлеба, радуясь, что в этом мире нет еще всевозможных пестицидов и едохимикатов. Обсуждала текущие дела в замке, в которые старалась особенно не вмешиваться, да и не было сейчас таких забот, которые требовали бы немедленного вовлечения». Потом посещала мастерскую и иногда в удовольствие немного работала вместе с женщинами. Запас кулонов и сережек собрался уже весьма приличный. Но поскольку срочной нужды в деньгах не было, меня это только радовало. Пусть будет запас, продать я всегда успею. Затем следовал обед, легкий овощной суп и какой-нибудь салат с кусочком постного мяса. Если погода позволяла, затем я шла гулять. Последнее время ко мне почти ежедневно присоединялся барон. Он все еще был немного слаб, но и я ходила вальяжно и неторопливо, никуда не спеша, просто протаптывая узенькие дорожки в снегу. Поэтому наша молчаливая пара двигалась в едином, неторопливом ритме. Барон иногда отечески поддерживал меня под локоть и заботливо уступал дорогу в особенно узких местах. После прогулки я обычно час-полтора дремала. С каждым днем этот тихий час становился все более долгим. Живот рос, и все внешние проблемы оставались где-то там, далеко-далеко. Одним из самых приятных дел в замке оказалась пекарня. Я всегда лично следила за чистотой там, за аккуратностью работниц, за строгим соблюдением рецептуры и режима выпечки. Меня радовала эта знакомая атмосфера жара и хлебного духа. И даже закрыв глаза просто по запаху, я могла совершенно точно сказать, какой из сортов хлеба выпекают в данный момент. Хлеб сейчас пекли через день, и каждый раз он продавался полностью. Со слов Матильды, последнюю неделю монастырский хлеб на базар больше не возили. Возможно, мне стоило порадоваться, но, если честно, мне было уже совершенно все равно». Мне просто нравилось находиться в пекарне и наслаждаться знакомыми ароматами. Вечером немного сидела с бумагами, стараясь, чтобы к приезду мужа все было в порядке. Но и тут особо не убивалась, потому что меня быстро начинало клонить в сон. Устроившись в постели и ласково побеседовав с малышом, я засыпала, чтобы утром снова встать в прекрасном настроении. Я совершенно не думала о том, что где-то там, за воротами замка, живет человек, который хочет меня убить. Меня не беспокоили бандиты, сидящие в подземелье замка. Меня не беспокоила даже бывшая свекровь, запертая где-то в гостевой комнате на другом этаже. Все это было далеко от меня и совершенно неважно. Предстоящее материнство окутывало меня теплым, уютным плащом. И эти проблемы с каждым днем отдалялись и отдалялись от меня». Я разговаривала с ребенком так, как будто он уже появился на свет. Читала ему стихи, пела песенки и даже рассказывала сказки. И по-прежнему была уверена, что это будет девочка. Даже тоска по Освальду немного отошла на второй план. Мне очень его не хватало, но, похоже, организм, сосредоточившись на беременности, сам защищал себя от слишком тоскливых мыслей». «Я знала, что где-то там, далеко-далеко, за заснеженными дорогами, мой муж занят спасением мира». И это не просто красивая фраза. «Отравление с парыньей настолько нешуточная вещь и так часто кончается смертью, что я даже представить не могу, сколько человеческих жизней сейчас и в будущем он спасает». Между тем, дни, такие одинаковые, наполненные теплом, прогулками, огромными сочными яблоками, которые последнее время я ела почти непрерывно, все катились и катились. Освальд вернулся, когда в воздухе уже отчетливо пахло весной. Просто однажды после обеда во дворе зашумели так, что я даже сквозь сон слегка встревожилась. Однако не успела подойти к окну и посмотреть, что случилось, Почти тут же дверь в комнату распахнулась, и взволнованная Мирин почему-то шепотом сообщила, «Госпожа графиня, тамочки граф приехал». «Граф? Куда приехал?» Спросонья я туго соображала, да еще и запуталась в пледе, все еще неуклюже пытаясь сесть на постели. За дверью торопливо прошумели уверенные шаги, и в комнату на ходу, сбрасывая на пол плащ, вбежал Освальд. Крепко потер себе щеки и, буквально в два шага, преодолев расстояние до постели, подхватил меня на руки вместе с пледом и подушкой. «Искра, моя искра!» От него ярко пахло ветром, весенним тающим снегом, немного конским потом и дымом костра, а еще теплом, защитой и безопасностью. Я обхватила его руками за шею, уткнулась носом куда-то за ухо и тихо спросила, «Ты насовсем приехал?» совсем? «Это хорошо, Освальд, очень уж без тебя было тоскливо». И глупо заплакала, сама не понимая, почему. Освальд Первые несколько часов дома я так и не выпускал Клэр из рук. Или сам держался за нее как неразумный ребенок, или держал ее на коленях, не всегда даже понимая, что именно я спросил и что она мне отвечает. Родная моя девочка выглядела так, что у меня сердце щемило от нежности. Вся какая-то мягкая, беззащитная, с изрядно округлившимся животом, неловкая и беспомощная — но безумно красивая. К вечеру протопили мыльню, и только тут я сообразил, что стоит хотя бы сменить одежду. Дорожные тряпки пахли отнюдь не розами. Хотя Клэр не морщилась, но зачем же ее заставлять нюхать всякую дрянь? После бани немного пришел в себя, поверив, наконец, что я дома и искра рядом. А потом за вечерней трапезой увидел за столом кроме госпожи Крауза, еще и барона Раймона, и понял, что-то в замке не так. Рассказ барона был краток, немного добавила госпожа Крауза, и гораздо подробнее отчитался капрал Прессон. Клэр все это время сидела рядом и, кажется, совершенно не слушала, о чем говорят в кабинете. Мягкая блуждающая улыбка и мечтательно полузакрытые глаза — «Говорили мне о том, что она не хочет вспоминать произошедшее, потому ее я в беседу не вовлекал». «Что вы теперь собираетесь предпринять, господин граф?» Барон задал свой вопрос и терпеливо дожидался ответа. «Я хотел улыбнуться ему, чтобы успокоить и дать понять, как благодарен за помощь. Но даже сам чувствовал, что вместо улыбки у меня вышел какой-то злобный оскал». Я совсем разберусь, господин барон. Завтра с утра и начну разбираться.